Туманный, длинно рассуждая о жизни, пиво иногда нацеживал себе из трехлитрового железного бедона, стоящего под барной стойкой, мерзавчик, и, резко выдохнув, элегантным движением, оттопырив мизинец, опрокидывал его в рот. Блаженно крякал, занюхивал кулаком и обязательно присовокуплял, что борется с радиацией. «Я не пью, я...» «Лечусь», – озидательным тоном говорил он пацанам, смотревшим с раскрытыми от любопытства ртами на его постепенно багровеющее лицо. «Вывожу радионуклиды. Вам еще нельзя. Расточком не вышли, но как подрастете хотя бы до тринадцати, милости прошу». Впоследствии, именно в тринадцать, Данил, любопытство ради, пробовал это лекарство. Нашел его отвратительным и на вкус, и на запах, и на последовавшие вслед за дегустацией ощущения. К тому же, спросив как твой Айболита, правда ли то, что спирт выводит радионуклиды, выслушал длиннейшую лекцию о том, что на самом деле творит с организмом любой алкоголь и спирт в частности. Больше к этой дряни он не прикасался. Чуть повзрослев и узнав, что фатализм – это вера в предопределенность бытия, в фатум, в неизбежность событий, которые уже запечатлены наперед, и, поразмышляв над этим, Данил начал склоняться к тому, что пиво абсолютно неправ. Это был целый философский вопрос. Почему, собственно говоря, он должен принимать то, что дает ему судьба, и верить в то, что все предопределено? Следуя этой теории, получалось, что можно просто сложить лапки и плыть по течению, отстраненно наблюдая за проносящимися мимо берегами, а вось вынесет куда. Можно было не бороться, а просто склониться на милость победителя. Можно никуда не стремиться. Зачем? Если течение жизни само отнесет и бережно положит либо на вершину, либо пренебрежительно швырнет к подножию. Такая растительная жизнь притила Данилу. Ему по духу был ближе лозунг партии сэров, о которой он вычитал в каком-то журнале из библиотеки. «В борьбе обретешь ты право свое. Вот это жизнь настоящего мужчины, настоящего воина». Сам того не зная, пиво со своими растительными рассуждениями выступил в роли ступеньки, которая дала Данилу толчок для поисков своей собственной позиции в жизни. Обычно пацаны сидели у пива до обеда. Им нравилось тут все. И таинственная полутьма отсека, и поблескивающая в тусклом свете разнообразные формы бутылки в шкафчиках за барной стойкой содержимым различавшимся только крепостью и загадочный блеск металлических бочек барной стойки, и сам пиво, его зачастую непонятные рассуждения или страшноватый гулкий какой-то смех, такой, что они невольно засматривались на него в каком-то оцепенении. Однако к обеду, когда у пива от простой бизнеса портилось настроение и рассуждения становились вовсе уж не фаталистичными, друзья уходили. К этому времени их задумчивый настрой тоже испарялся, и они шли к деду в аккумуляторную. Впрочем, ненадолго. Задумчивый настрой всегда сменялся каким-то бурным весельем, от которого окружающие предметы нередко несли немалый урон. Едва только веселье начинало неудержимо рваться наружу, дед красноречивым жестом открывал дверь, и пацаны отправлялись во свояси Маршрут менялся редко. После аккумуляторной к Робинзону. Заходить в дизельную всегда было немного страшновато из-за шума работающих агрегатов. Но пацаны, каждый раз, постояв перед дверью, минут пять все-таки решались. Чумазый весельчак Робинзон поил ребят чаем с прибаутками в прикуску, давал каждому по конфете и закрывал за ними дверь. После дизельны наступал черед медотека. Айболит, если бывал свободен, мог рассказать историю, веселую, грустную или поучительную, в зависимости от настроения или в случае из врачебной практики. После рассказа обязательно следовало угощение. Ребята получали по пять желтеньких кругленьких витаминок и две красненькие и, засунув их в рот, тщательно рассасывали. Айболит всегда пристально следил, чтобы витаминки съедались полностью. Сердцевина у них была горькой, и пацаны, сосав верхние сладкие слои, норовили ее выплюнуть. Внимательно проверив рты подопечных, Айболит командовал налево кругом, и ребята отправлялись путешествовать дальше. После этого обычно следовал визит к полковнику но это если время позволяло. В пять обычно возвращалась домой матушка Галина и в обмен на предоставленную самостоятельность требовала, чтобы к ее приходу ребята были за столом. На этом дневные блуждания по убежищу заканчивались, но пацаны не унывали. Завтра ждал новый день. В те годы убежище казалось им огромным миром, который можно было исследовать до бесконечности. Именно этим они и занимались до тех пор, пока Даньке не исполнилось шесть. На шестом году жизни этот веселый и бездельный образ жизни резко изменился. Так хорошо проводить время теперь случалось нечасто. Даньку с Санькой заполучила школа. Преподавателей было трое. Наталья Петровна, учительница географии и истории. Арина Анатольевна, русский и английский языки, литература. И Татьяна Васильевна, физика и математика. Все старые опытные учителя. Настоящие мастера своего дела. Обучение шло практически на пальцах. Никаких учебников, пособий, справочников в тот день никто с собой не захватил. Знали бы, набрали полные сумки. А так, что раскопали в библиотеке убежища не весь как попавший туда географию за 7-8 классы и истрепанный учебник физики за 9-й, тем и обходились. Благо, каждая из преподавательниц была профессионалом в своем деле и материал помнила на пять. В Данькиной группе было еще несколько человек от 6 до 8 лет. Славка, Милюха, Пашка, Тарас и Санька. Младший не захотел расставаться со старшим товарищем и по этому поводу закатил дома такой грандиозный скандалище, что отец на следующее утро лично собрал сына и отвел его, хвостика, в школу вместе с Данькой. Так для Саньки, как для Филипка из детского рассказика, образование и началось. На два года раньше, чем у любого другого ребенка. Четыре года он, высунув от усердия язык, так же прилежно, как и Данил, выписывал в тетради загогулинки, черточки, точки, крючочки. В 5 научился читать по складам и решил свой первый пример. В 6 выучил первое стихотворение. Учиться было хоть интересно, но трудновато. Оно и понятно. Группа маленькая, внимание учителя не разбегается на 25-30 человек, как в обычном классе, а сосредоточено всего на 6-7 учениках. Потому домашнее задание приходилось учить от и до, и каждый урок обязательно опрашивались все ученики. К тому же урок шел до упора, а не строго отмеренное время. Эффект от такого обучения, понятное дело, был не в пример лучше. К тому же учителя не старались следовать школьной программе. Работали так, как считали нужным, и материал подавали так, чтобы ребятам было интересно, а уроки не превращались в ежедневные мучения. Понятно ведь, что если материал интересен, то усваивается он полнее, чем во время скучного, нудного урока. Каждый преподаватель старался привнести в процесс обучения что-то свое. К примеру, Татьяна Васильевна, старенькая, доброжелательная, немного уставшая от жизни женщина, с самого начала заинтересовала ребят, сказав, что физика – это наука об окружающем мире, о процессах и явлениях окружающих людей в повседневной жизни. Кому же не интересно узнать о том, что происходит вокруг. А Наталья Петровна – добрая и мягкая женщина, вечный оптимист, частенько изложив географические сведения о той или иной стране, положение на карте, протяженность, климат и так далее, переходила к событиям, которые происходили в стране за всю историю ее существования. Это называлось у нее комплексным методом. А под конец урока обязательно рассказывала интересную историю. Ребята долгое время думали, что она много путешествовала, настолько живо и интересно звучали эти истории. Казалось, рассказчик был свидетелем тех событий, о которых он повествует. И только спустя долгое время, уже после окончания школы, Данил узнал. Пожилая учительница не выезжала не то что из страны, а даже из за пределы области. А все интересные рассказы, почерпнуты ею из книг, которых она за свою жизнь, по ее собственным словам, прочитала невероятное количество. Ирина Анатольевна, напротив, была строгим и, пожалуй, даже суровым преподавателем. У нее на уроках, в отличие от веселых уроков истории и географии, всегда стояла оглушительная тишина. И не потому, что она этого требовала. Вовсе нет. «Мертвая тишина» объяснялась просто. Ирина Анатольевна читала. Именно от нее Данил впервые услышал рассказы Джека Лондона о «Севере» о людях, тяжким трудом добывавших средства к существованию, о смертельных опасностях, о верной дружбе, о холодной северной романтике. Данька, а с ним и Санька, был поражен и загипнотизирован Лондоном. Они раскопали в библиотеке полное собрание сочинений этого писателя и прочли его все от корки до корки. Во сне им снились суровые заснеженные просторы. Реки и озера, спящие в крепких оковах льда, упряжки собак, несущих по глади рек доверху нагруженные нарты и людей в меховых одеждах с шестами в руках, правящих ими. Словом, ребята заболели севером. Когда в семь лет такой шустрый ребенок, каким был Данил, заболевает какой-то идеей, жди неожиданности. И они последовали. Правда, именно эти события привели к тому, что ребята попали в руки полковника, который помог им стать теми, кем они стали в конечном итоге – сталкерами. Все началось с того, что в седьмой день рождения Данил имел с дедом серьезный разговор. Говорили долго и о многом, но заключительная фраза деда запомнилась внуку особенно отчетливо. Почесывая короткий, почти весь уже седой ежик волос, дед Миха сказал. И вообще, пора бы тебе подумать над тем, кто ты есть такой и зачем живешь на белом свете. Вот ты, я смотрю, Лондоному увлекся, цикл северных рассказов читаешь. А знаешь ли ты, что те люди, которых он описывает в своих книгах, имели недюжинную силу воли? Да-да, жить на северах в тех условиях, в каких жили они, непростое дело. Как там в книге про смока и малыша говорится-то? «Про медвежатину. Помнишь?» «В твои годы у меня была одна-единственная смена белья. Я паста дав в колузе. Я был крепок, как камень, и мог спать на голом камне. Я питался вяленой говядиной медвежьим мясом», наизусть процитировал Данил, уже понимая, куда клонит дед. «Вот. Золотые слова. А рассказ «Мексиканец» помнишь? «А любовь к жизни...» «Ну, а вот ты, например, можешь похвастаться...» Такой силой воли. Хм, сомневаюсь. Данил набычился. Это что-то не могу, могу. А докажи, хитро прищурился дед. Силу воли надо воспитывать. Вот начнешь по утрам зарядку делать и холодной водой обливаться. Поверю. А то все собираешься, собираешься, тянешь кота, прости, господи, за это самое. Разговор закончился, а Данил еще долго размышлял над словами деда. Легко сказать, воспитывать. А как, если с утра не то что под ледяную воду из скважины сунуться, а только подумать об этом стоит, и уже и ним покрываешься. И все-таки дед, бывший и прирожденным педагогом, взял внука за живое. Данилу во что бы то ни стало захотелось доказать, что он сможет. Первое скупывание прошло неудачно. Открыв холодный кран в душевой и простояв, приплясывая, подвывая под ледяной водой минуты три, Данька так замерз, что потом еще долго дрожал, скрючившись, и все никак не мог вытереться полотенцем. Потом вроде отпустил, обтерся, оделся, а вечером свалился в лихорадке с температурой. Оделался легко ангиной, хотя мог и воспаление легких подхватить. Рост он, как и все детки убежища под землей, без солнца, без свежего воздуха, в тепличных условиях при одной и той же комнатной температуре. Откуда ж тут иммунитету взяться? И другой бы, получив такой щелчок по носу, бросил это неблагодарное дело, да не таким был, воспитанный дедом Данька. Провалялся он три недели, а когда пошел на поправку, отправился по утру тайком от деда в душевую и вновь влез под душ. Однако в этот раз наученный айболитом поступил правильно. Секрет был в том, чтобы чередовать ледяную и горячую воду, причем до отказа, согреваться так, чтобы пар шел, и мерзнуть так, чтобы от холода корежило. Тогда после душа наступало такое блаженное состояние внутреннего жара, такая потрясающая бодрость, во всем теле ясность в голове, что на следующее утро обязательно хотелось повторить. И он повторил. И завтра, и послезавтра, и через неделю. Это стало чем-то вроде ежеутреннего ритуала. Вскочил минут на двадцать пораньше, дернул в одних трусах в душ, облился и весь день как огурчик. Со временем и Саньку приучил. Тот ни в чем не хотел отставать от старшего товарища и соглашался терпеть ежеутренние муки с ним за компанию. Таким образом, первый этап воспитания силы воли был пройден. А вскоре последовал и второй. Друзья задумали убежать. Редко какой пацан в детстве не мечтает удрать от родителей. В эпоху покорения Америки мечтали сбежать на дикую территорию, скакать верхом с винтовкой в одной руке и с томогавком в другой, сдирать скальпы с врагов, наводить ужас на племена индейцев на сотни миль вокруг. Во времена тортуги дернуть к пиратам. Плавать на испанском галеоне, брать на абордаж корабли купцов с трюмами, доверху наполненными бочками с золотом и драгоценными камнями, дублонами и пиастрами, сходиться в смертельном поединке борт против борта с кораблями короля. Неважно, какого, испанского, английского, французского. Главное, чтоб звон сабель, выстрелы из мушкетов, вопли, крамба, и что обязательно победа. Или в гражданскую, на фронт перепоясанным пулеметными лентами, с винтовкой в одну руке и с наганом в другой, гнать белую или красную, в зависимости от предпочтений, сволочь, совершать подвиги, получать ордена и медали. И потом, после победы, кто бы в этом сомневался, вернуться в родную деревню, пройтись по главной улице, чтоб соседские Филька, Витька, Павка, Ванька сгорели от зависти. Вот так и Данька с Санькой решили сбежать на север. Деда Данил очень любил. Не хотелось оставлять его одного на произвол судьбы, но деваться некуда. Ничего, перебедует, а вскоре, может, и вовсе про Даньку забудет. Дело у деда вечно не в проворот, даже с внуком как следует пообщаться не успевает. Тоже было и с родителями Саньки. Тот очень уж сильно вздыхал, но соглашался со старшим товарищем, что удрать совершенно необходимо. Как иначе доказать, что человек ты уже взрослый и решение можешь принимать самостоятельно? Во-первых, и это было самое главное, придумали клятву. Как же иначе? А вдруг в пути кто-то ослабнет духом и захочет повернуть домой? Нет, на этот случай необходимо было отрезать все пути назад, сжечь мосты. Данька думал сутки. Варианта на выбор было два. Куда один, туда и другой или не в шагу назад? Второй вариант уж больно отдавал пафосным героизмом, и его было решено отринуть. Клятву давали ровно в полночь в туалете. Спрятались в одной из кабинок, поочередно прошептали слова, укололи иголкой палец и поставили на бумажке с клятвой инициалы а потом торжественно сожгли официальный документ, смыв пепел в унитаз. Весь этот ритуал как бы символизировал, что их клятва воспарит с дымом и станет известна в небесной канцелярии и потому приобретет особую нерушимость. Настаивал на этом именно Санька, втайне боясь отстать в пути от старшего товарища, вот и решил подстраховаться. Во-вторых, припасы. Чем питаться в пути? До севера планировали дойти за месяц. Ничуть не сомневались, что им по плечу проходить в день по 30, да что там 30, 50 километров. Измерили расстояние по карте в старом учебнике географии. До Кольского полуострова получалось примерно полторы тысячи километров по прямой. А как же еще идти? Не выписывать же кренделя в самом деле. Вот и Татьяна Васильевна всегда говорила, что кратчайшее расстояние между двумя точками прямая Значит, на прямки и пойдем. Полторы тысячи разделить на 50, получаем 30. Ровно месяц, а на месяц много ли нужно? 30 банок тушенки на брата, до килограммов 10 крупы. Ну а там уж, когда севера дойдем, охотиться будем. Там дичи много, и не шуганная она. Подходи добери да голыми руками. В-третьих, оружие. А как же иначе? Чем защищаться от диких зверей, которые за это время расплодились на поверхности? И решили эту проблему? Данька запланировал в ночь перед побегом стащить, как и тушенку с крупой, у деда складной нож весьма угрожающего вида. А для Осаньки за два вечера этим же ножом выстругал дубинку. И еще из одной полутораметровой палки сделал копье заостренным и обожженным на огне концом. Наталья Петровна рассказывала на уроках истории, что древние люди били такими копьями мамонтов. «А мы что, хуже что ли?» «Да и мамонтов уже нет давно». «А с волками да медведями и таким оружием справимся». Способ борьбы с хищниками был вычитан в одной интересной книжке, а потому не вызывал никаких сомнений. Справляться планировалось так. «Если нападет волк, Данька», носителем копья решил стать он, «выставляет его перед собой и начинает, громко крича, теснить звери назад». Санька тем временем заходит сбоку и бьет волка дубинкой по затылку. Волк падает. Дальше следует обдирание туши и выделка шкуры. Если же нападает медведь, то следовало подождать, когда зверь перед самым нападением встанет на задние лапы и, подскочив, упереть копье в землю, а острый конец приставить прямо к груди медведя. Медведь напарывается на острие, пронзается насквозь и подыхает. Дальше понятно. Шкуры еще понадобятся на сверах. Остальных хищников, рысь, росомаху за хищников даже не считали, беззаботно махнув на них рукой. А тигры в европейской части России не водились. Это Данька специально вычитал в учебнике географии. И, наконец, в-четвертых, защита от радиации. Тогда еще в убежище детям возраста Даньки о том, что творится снаружи, рассказывалось мало. Говорилось между делом, что воздух снаружи отравлен радиацией, и не более того. Взрослые считали, что наверх малолитки выбраться все равно не смогут. У Тамбора всегда находился человек, стоящий в суточном наряде наблюдателя, и потому незачем пугать детей лишний раз. И Данька, продумывая план побега, посчитал, что простого противогаза будет вполне достаточно, чтобы без проблем идти по отравленной местности. Логика, что и говорить в этом была. Раз воздух отравлен и вдыхать напрямую его нельзя, значит, нужен противогаз. А противогаз, вот он. В сумочке в шкафчике лежит. Их, в отличие от ОЗК, в убежище пруд-пруди. Каждый человек обеспечен. Даже такие пацаняты, как Данил с Анькой, имели свои противогазы ПДФТД. Сноска ПДФТД – противогаз, предназначенный для защиты органов дыхания, лица и глаз детей в возрасте от полутора до 14-16 лет от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей, присутствующих в воздухе. Так что с чем-с чем, а с защитой, так посчитали друзья, проблем нет. Словом, продумано было все до мелочей. Оставалось лишь наметить время. С этим, правда, накладочка вышла. Почувствовав, что близится время разлуки с любимыми родителями, заортачился Санька. Правда, недолго сопротивлялся. Данил многозначительно полхмылялся, отвернувшись с презрительным видом, напомнил клятву, и бунт был подавлен зародышем.